Прыжок, первая в жизни самостоятельной трансгрессии, в другое место получился, едва не закончившись катастрофой. При материализации в холле дворца, сессия чуть не проявилась внутри стены, разминувшись с ней на миллиметры. Силы концентрации при этом Беркутов с непривычки затратил очень много. Сразу стали звать на помощь стражу и лекаря. Подоспевшие гвардейцы и их сержант немедленно переправили всю группу в дворцовый лазарет для правящей верхушки. Главный лекарь, дракониха в бело-красном скафе, осмотрев раненую, влила ей в рот несколько микстур, от которых лицо Джаны приобрело слегка розовый оттенок, но в себя она не пришла. К сожалению, все, что я могу для нее сделать, это постоянно улучшать состояние без возможности излечения. «Этот яд нам неизвестен, и противоядия против него нет», – развела руками лекарша. «Разве ваше крутое волшебство не позволяет сделать невозможное?» Начертил какой-нибудь символ в воздухе и запустил колдовской процесс исцеления. Искренне недоумевал мужчина, только недавно для себя поверивший в магию. «Она отравлена магическим наговоренным веществом, которое сопротивляется любому известному врачебному заклятию». «Если бы это была простая химия, то наша королева уже давно бегала бы по дворцу на ногах и раздавала указания по поимке злоумышленников. А так остается только надеяться, что найдется способ ее спасти», – заключила Дракша. Заплаканные Аша и Сесилия стояли рядом и гладили руки сестры. «Эта гадина гонялась за мной с отравленным мечом, постоянно норовила им меня ударить, вместо того, чтобы обучать. Жаль, я это в тот момент не смогла разобрать» а то сообщила бы Олегу, он бы ее сразу прирезал, пока не натворила бед». Зло бросила Рабидша, вспомнив, что ее жизнь также висела на волоске. «Бедная Ирша, теперь ее не вернуть, так же, как и ее господина. Они были так добры, помогли нам всем спастись из безвыходной ситуации. Теперь еще Джоанна при смерти. Я тех, кто это организовал, лично разорву на тысячи частей, вот этими самыми когтями». Маша продемонстрировала остро заточенные коготки, угрожающие выдвинутые из пальцев. «Мы распознали формулу яда и можем подсветить, где находятся его молекулы. Твоя задача – вытянуть соединение поближе к поверхности кожи, а там на ниты ней их нейтрализуют», – предложил решение помощник. «Давайте попробуем. Начнем с самого критического для здоровья участка. Запускай визуальный режим перед глазами». Согласился человек и тут же повернулся к девочкам, обнял их и попросил. «А вы, мои дорогие, идите к великой матери и все обстоятельно расскажите ей. Пусть организует расследование. Возможно, предатель во дворце действовал не один. Нам необходимо обезопаситься от возможной диверсии. А еще подготовить робота к поединку во что бы то ни стало. Может, у нее найдется надежный специалист? Но сначала посетите катер. Проверьте, как там Глория». «У меня вызывает опасение ее долгий сон. Не отравили ее тоже часом. Васю заберите с собой и приставьте охранять королеву. Не хватает еще одного покушения». Он нежно поцеловал каждую, чтобы немного приподнять настроение, и переключился на основную проблему. Светящиеся проекции зеленых точек стали перемещаться по телу вместе с незримыми потоками крови, находящейся в коме Джой. «Как мне их притягивать?» Занервничал землянин, увидев огромный фронт работ. Практически весь организм оказался окрашенным в зеленый ядовитый оттенок. Конечно же, с помощью магнетизма или телекинеза, представь, что ты желаешь перемесить эти огонечки ближе к себе. Как только они подойдут на границу кожного покрова, наноботы их растворят. Полковник сосредоточился на гигантском скоплении маркеров в районе сердца. Они постоянно хаотично двигались и пытались утечь из-под руки в другое место. Поначалу ничего не получалось, лишь напряжение сказывалось на мышцах рук. Потом он слабо на границе осязания почувствовал эти частички, что они как будто задевают его ауру, которую можно намагнитить и потянуть вверх. Как только сумел это проделать, тут же, будто внутренний бурный водоворот стал интенсивно вытягивать из него силы. Первые крошечные молекулы, постоянно дрожа от влияния разных физических и магических сил, принялись всплывать к кожному покрову организма драконши и тут же исчезать. За ними пошли следующие – словно там создался некий внутренний фильтр-подъемник, препятствующий распространению яда. Олег перевел дух, прислушиваясь к своему состоянию. Оказывается, он уже потратил большую часть своих запасов маны. Тут рядом с ним возникла необычная девочка в золотистом блестящем панцире и со светящимися пронзительно-синими глазами, которая сразу обняла за шею со словами «Папа, я соскучилась». Землянин не сразу признал в ней Глорию, так как она уже практически была копией человека. Как положено, две руки и две ноги, ровное несегментированное монотуловище, голова уже не кукольная, как была раньше, а нормальная, демонстрирующая людские эмоции. Только волосы по-прежнему напоминали скопища тонких длинных щупалец, а за спиной торчали наподобие сложенных крыльев когтистые отростки без перепонок. «Золото мое, ты кушала?» – обнял он приемную дочь. «Какая ты красивая выросла!» «Да, тетя Аша покормила. Она все время думала про плохую тетю, которую ты убил, и про больную тетю Гауджо. Я решила прийти тебе помочь». «Спасибо, малышка, только чем ты можешь помочь? Тут яд, который никто не видит, кроме меня, а я уже без сил падаю. Но так его весь и не нейтрализовал». Вздохнул мужчина. «Я помогу», – безапелляционно заявила она, обнимая отца со спины и подталкивая обратно, намекая продолжить заняться врачеванием. Беркутов под таким напором и энтузиазмом не смог долго сопротивляться и снова принялся вытягивать вредные вещества. Внезапно его действия усилились многократно, а затраты маны уменьшились. Состояние подопечной заметно улучшилось, она по мере очищения плавно перешла из состояния комы в глубокий сон. Когда последние крапинки пропали, дочь заметно заволновалась. «Тетя постоянно думает о детях, что им нужно помочь», озвучила она причины своих волнений. «Точно, там же яйца. Их надо постоянно переворачивать другой стороной к теплу. Как же туда проникнуть?» Волнение за детей передались и отцу. «Я знаю, сейчас сделаю». Хлоп, и исчезла. Только ее и видели. Зато вместо нее в палату вошла сама старейша народа, в сопровождении троих звероморфов – Катерки, Рабидши и Факсорши. Землянин помотал головой и заморгал. «Неужели Ирша выжила?» Не понял он, радоваться ли, или глаза его обманывают после напряженного дня, но приглядевшись, понял, что рыжая молодая лисичка совсем не похожа на погибшую девушку. «Здравствуй, дорогой зять! Девочки мне все пересказали. Сочувствую вашей утрате, если бы я не была настолько слепа и распознала эту гадину с самого начала. Теперь уже поздно горевать, ушедшего обратно не воротишь. Выжила бы только моя дочь после такого». Понурив голову, проговорила скамбиза. «Спасибо за проявленное сочувствие, Ваше Величество. Хоть я и не врач, но с уверенностью могу сказать, Гауджо уже ничего не угрожает. Весь яд удален из организма. Теперь ей необходимо просто восстанавливаться», – обрадовал землянин. «Лекари мне подтвердили, что яд нового вида и неизвестен нашим медикам, и что вылечить от него они не в состоянии. Как это может быть? Я сейчас же всех казню за такие ошибки», – разозлилась королева. Не нужно их наказывать. Они не виноваты и сказали правду. Мне самому это удалось сделать только благодаря своему симбионту и могущественной помощнице, моей приемной дочке Глории. Поспешил он остановить карающую длань. «Симбионта я уже знаю. Это часть тебя. Ну, а где эта милая девочка, которую я хочу поблагодарить?» В миг подобрела королева. «Я здесь». Среди девушек появился золотой подросток. От нее шел жар, как следствие пребывания в раскаленной пещере. «Там очень жарко было. Я их аккуратно переложила другой стороной», – отчиталась папе она. «Чего-чего? А появление во дворце у постели королевы врага рептилоидов-инсектоида, мутировавшего внешне до вида человека, скамбиза не ожидало. Ее бесконечное удивление красноречиво светилось на ее старческом, покрытом крупной чешуей лице». И говорила само за себя наконец она взяла себя в руки и раскрыв объятия, сказала иди сюда, моя внученька отныне ты навсегда будешь членом нашей семьи. если олег поостеререкся бы пока трогать раскаленную глорию, то опытный мак огня драконша спокойно пережила горячие обнимашки с любю обильной малышкой кошка зайки заулыбались такие теплые чувства были редкостью в отношениях между существами в галактике и особенно если являющимися по своей природе врагами. Наконец, королева вспомнила, что забыла представить Олегу нового члена их команды. «Прошу отнестись со всем уважением к этой особе. Она главный и лучший механик нашей планеты. Самостоятельно изъявила желание помочь вам в налаживании и ремонте техники. Факсорша Фурия!» Важно объявила царская особа, а лиса поклонилась в традициях драконов, сложив руки домиком. «Ваше Величество, я наслышана о ваших героических подвигах» а также о той проблеме, что стоит перед всеми нами. Предстоящий бой с предавшей конфедерацию подлой Норико. Я знаю, что подходящего исправного боевого робота сейчас у нас в наличии нет, но постараюсь для вас что-нибудь собрать из имеющихся запчастей». Голос девушки был обволакивающим. В нем чувствовалась уверенность и доброта, заставившая мужчину приглядеться к ней попристальней. Он напомнил ей любимый голос супруги Татьяны, живущей на земле в неведении о его судьбе. В ответ Фурия не смутилась, а спокойно взглянула прямо своими честными открытыми глазами, что изумленные звероморфы окинули парочку уже с некоторым ревнивым взором. «Мне очень приятно познакомиться с тобой», – протянул и пожал ей руку. «Ты пришла вовремя. Нам сейчас как никогда требуется такой специалист. Нового робота собрать не потребуется, а вот настроить старого, я бы сказал, даже очень старого, придется. Тебе знаком паладин?» Губы человека сами по себе растянулись в улыбку. «У вас есть комплекс защиты класса паладин? Не может быть! Откуда?» Фоксорша не поверила. «Покажите мне его скорее!»